Мы отошли в сторону, в кусты. Говорить товарищ начал не сразу, и у меня было время повнимательнее разглядеть его. Признаться, шли мы вместе около трех суток, разговаривали, но особенно я ни к тому, ни к другому из наших провожатых не присматривался. Бойцы-партизаны. Один помоложе, другой постарше. Теперь же, заинтригованный, я разглядывал его внимательно. Передо мной стоял невысокий пожилой мужчина в драповом по городскому сшитом пальто. На переносице след от пенсне. Вспомнил, что по пути автомат свой он то и дело перевешивал с плеча на плечо. Судя по всему, человек городской, интеллигентного труда. Ну, думаю, хочет пожаловаться на руководство отряда. Товарищ Федоров, Начал он неуверенно, однако строго официально. «Я обращаюсь к вам как депутату Верховного Совета, члену правительства. Дело в том, что меня могут убить». «Кто? Почему?» «Я думаю, немцы или националисты. Да и вообще, знаете, война». «Да, это действительно может случиться. Вынужден был согласиться я. Только вы уж, пожалуйста, покороче». Кабинета, как видите, нет, закрываться негде. Давайте, выкладывайте ваш секрет. Тогда он заторопился, стал расстегиваться и отвернул полу своего пальто. Пальцем он подпорол подкладку и вытащил плоский, довольно объемистый пакет. «Вот», — сказал он и протянул пакет мне. «Здесь 26 три рубля. Деньги эти». Принадлежат лесозаготовительной конторе «Нарком Мясо Мол Прома». Кассовая наличность на день эвакуации из Киева. Я старший бухгалтер. Моя фамилия? Я записал тогда фамилию этого товарища, но запись эту потерял. За три года партизанской жизни, немудрено. Назвав свою фамилию, бухгалтер продолжал. «Я эвакуировался с группой сотрудников». По пути поезд наш разбомбили немцы. А потом я попал в окружение. А потом, сколько я пережил раньше, чем попасть в отряд. Я очень прошу вас, примите. В этих условиях я их не могу держать. Деньги государственные. Не только сейфа, даже чемодана нет. А кроме того, меня могут убить. Но почему вы не сдали командиру отряда? Если бы вас убили или даже ранили, товарищи стали бы осматривать ваши вещи. Вас бы сочли мародером или... В том-то и дело. Но командиру, товарищ Федоров, я не могу сдать. Надо подписать приемо-сдаточную ведомость, а он не облечен. Слушайте, товарищ бухгалтер, не пойму я только, почему вы все это засекретили. Казалось бы, наоборот, при свидетелях... Нет, знаете, крупная сумма, а люди неизвестны... И такая обстановка... Ладно, давайте свою ведомость. Где расписаться? Вот тут. Но только, пожалуйста, пересчитайте. Зачем? Ведь я их все равно сейчас сожгу. Но пересчитать надо, товарищ Федоров. Вы не имеете права мне доверять. Вам больше доверили. Вам доверили оружие, охрану людей. Я же вижу, вы честный человек. Зачем же тратить час, а то и больше, на перелистывание бумажек? «Товарищ Федоров!» — воскликнул бухгалтер, и в голосе его появилось раздражение. «Я понимаю, но иначе не могу. Я 32 года имею дело с деньгами, как кассир и бухгалтер». Я пожал плечами, вздохнул и принялся считать. Все, конечно, оказалось в точности до копейки. Должно быть, со стороны выглядели мы очень странно. На берегу замерзшей реки, в кустарнике, припорошенном снегом, Сидят два пожилых человека и пересчитывают деньги. Потом мы сожгли их. И я грел пальцы над этим своеобразным костром. Пальцы замерзли, пока я считал. Товарищи, ожидая нас, тоже продрогли. Зубко и особенно сильно. Обеспокоенные моим долгим отсутствием, они, по-пластунски, прижимаясь к холодной земле, поползли к месту, где мы укрылись с бухгалтером. «Нет вас давно. Мы уже думали. Но когда увидели, что вы считаете деньги, успокоились», — сказал плевако. Бухгалтер посмотрел на него удивленно, вероятно, не мог понять, как можно равнодушно относиться к деньгам. На прощанье он долго жал мне руку. «Спасибо, товарищ Федоров. Теперь я буду свободнее себя чувствовать. Воевать стану лучше».